«Нет, ты это видал?» — прошептал Гнутый, провожая растерянным взглядом машины, увозящие писателя, его жену и десяток парней в камуфляже. «Естественно, видел», — негромко ответил Василий Кузьмич. «Хотя ничего не понял. Это кто был?» «Гады какие-то, вот кто!» — хрипло воскликнул Гнутый, буквально выпрыгнув из полуразвалившегося окопчика, где был устроен наблюдательный пункт. «Осторожно, Семён!» Гнусава застонал Василий Кузьмич. Каблуком попереносится и стенку обвалил, едва не засыпал меня с головой. «Давай вылезай, инвалидная команда!» — скомандовал Гнутый. «Тебе помочь?» «Справлюсь!» — проворчал Василий Кузьмич, карабкаясь вверх. «Земля сыплется, и зацепился я. Какие-то железяки ржавые торчат. Держись за мою руку!» — не выдержал Гнутый и одним рывком поднял приятеля наверх. — Вот, другое дело, а то железяки. Небось, остатки оружия или осколки снарядов. Здесь вся земля напичкана такими подарками. Я ж говорю, воевал тут, знаю. Эх, пройтись бы по местам боевой славы, так сказать. Но не до того нам с тобой сейчас. Давай разбираться, что это такое произошло прямо у нас на глазах. — Давай! — пыхтя отозвался его друг, отряхивая с куртки и брюк песок прошлогодние листья и паутину. — Ерунда произошла. Кто такие? Откуда взялись? Куда потащили нашего писателя? «Правильно мыслишь, хоть и штатский. Кто, откуда и куда? Главнейшие вопросы. Вот скажи, почему мы не углядели их раньше? Как такое могло получиться? Может, они нас засекли? Почему тогда не напали? Зачем им свидетели? Нет, нас, гады, не заметили. Или же они из спецслужб, тогда легче, свои. Такие свои могут запросто шлёпнуть, вон как действуют. Пистолет, наручники, в машину и готово. И замашки какие-то неприятные. Может, писателя и жену уже того... «А мы с тобой всё видели». «Хватит паниковать. Раз они так, мы тоже будем действовать по закону джунглей. У нас отняли добычу, и мы должны её вернуть. А обидчиков наказать. Эх, жаль, у нас машины не было. Пустились бы в погоню». «Ну и что бы ты делал на раздолбанном «Жигуле» против их джипов?» «Да ладно. Скажи спасибо, что Виталик вообще согласился нас сюда привезти». «Конечно, твой приятель молодец. Здорово нам помог. Но машину мог бы и поприличнее иметь. Всё же в такой должности». «Не об этом сейчас речь», — перебил его гнутый. «Надо прежде сообразить, как действовать». «Вот я и соображаю. Если их арестовали представители официальных структур, тогда наши действия будут квалифицированы как препятствие правосудию». «Василь Кузьмич, хватит умничать. Если это свои, все в порядке. Пусть они разбираются, а мы спокойно ждем приговора убийцам твоего племянника. Надо только поговорить со следователями, все рассказать, что сами знаем. А если нет?» «Если да если. Сам-то ты как считаешь?» «Не, не похоже на своих», — покачал головой гнутый. «По званию не обращаются, четкости в действиях командира не видать. Кто же это старшего по имени зовет? По возрасту такому уже капитаном быть полагается, а он его Тимур». «Если бы ко мне так обратились, я бы показал такому вояке. Где эти самые с клешнями зимуют?» «Мне совсем не понравилось, как этот Тимур сначала с корзиной появился, помог им кладбище отыскать». А потом возник, как из-под земли, уже весь экипированный по-военному. Прямо лесные братья какие-то. «Согласен. Не наши методы. Ну-ка, дай мне свой телефон. Позвоню своему Виталику, а то он наверняка волнуется. Заодно сообщу ему номера машин. Вдруг сможет узнать, кому принадлежат. Ты хоть один запомнил?» «Примерно». «Надо было, точно. Я запомнил полтора. Полностью номер чёрной машины и половину серой. Я тоже чёрной». «Хорошо, хоть так. Давай аппарат. Только лучше нам в лес отступить, а то вдруг они сюда вернутся». Пока Гнутый разговаривал по телефону, Василий Кузьмич пил тёплую воду из бутылки и жевал печенье. На секунду ему представилось, что он просто за городом гуляет по лесу и на душе сразу полегчало. Это благостное настроение испортил Семён Виссарионович. Он подошёл хмурый и озабоченный. «Виталик считает, что мы столкнулись с серьёзными ребятами. Военизированные чёрные следопыты, а может и того хуже, гитлеровские последыши. И вот ещё что рассказал. Говорит, недавно здесь у них появилась организованная бригада, то ли из Москвы, то ли из Питера, пока точно не установлено Главный у них человек по кличке Саранча. По слухам, не гнушаются мокрых дел, ищут что-то очень серьёзное. Пытались вступить в переговоры с местными, но пока безрезультатно, потому как Саранча своих карт не раскрывает, а местные не желают быть на побегушках». «А номер машины, который мы запомнили, ты своему приятелю продиктовал?» «Номер Виталик обещал проверить. Просил быть очень осторожными». «Ну а ты что?» «Сказал, коли меня фашисты не смогли запугать, то какие-то торговцы с гнившим фашистским барахлом и подавно не запугают». «Не бравируй, Семён», — укоризненно посмотрел на него Василий Кузьмич. «У них, помимо сгнившего барахла, есть вполне реальные современные пистолеты». «Если бы не твой Артур и не государственные интересы, я бы их сразу в расход пустил» отрезал Гнутый. «А так приходится переквалифицироваться в разведчиков». «Вот ты хорохоришься, а оружие то у тебя нет», — Василий Кузьмич махнул рукой. «Наше дело информацию добыть, а дальше пусть следователи разбираются, кому понадобилось убивать твоего племянника и при тут фантастика», — деловито ответил Семён Виссарионович, однако было ясно, что отсутствие оружия очень его огорчает. «А какие государственные интересы ты имел в виду?» поинтересовался Василий Кузьмич, зорко оглядывая кладбище, чтобы в случае чего не прозевать врага. «Как же! Энергоносители секретные, которые твой племяш собирался империалистам продавать!» В этот самый момент послышалось мощное гудение приближающегося автомобиля. «Вернулись!» — выкрикнул Василий Кузьмич. «Чёрный джип! За нами вернулись!» «Бегом марш!» — приказал гнутый, хватая приятеля за руку. «Может, обратно в окопчик?» «Вперёд! Делай, как я!» Не вступая в дискуссию, скомандовал Семён Виссарионович и зигзагами побежал к мрачным густым зарослям, что темнели неподалёку. Минут двадцать приятели отчаянно продирались сквозь колючки и переплетённые ветви. Выскочив из этих невесть, откуда взявшихся здесь джунгли, они увидели весёленькую подозрительно зелёную поляну с кочками и редкими хилыми деревцами. «По-моему, тут уже болото!» – озабоченно крякнул Гнутый. «Мы, когда сюда шли, за этими фантастами по тропинке его обходили» а как напрямки дунули, так и вляпались. И что теперь делать? Ясно, что искать тропку. Пошли по краешку, только аккуратно. Надо палки подлиннее взять на всякий случай. Однако аккуратно не получилось. Через пару минут Василий Кузьмич неосторожно ступил на зыбкий, коварный травяной покров и провалился по пояс в чёрную, пахнущую тиной и гнилью воду. — Да ну! — слабо выкрикнул он, чувствуя, что почвы под ногами нет, и жидкая каша медленно засасывает его всё глубже. «Главное, не дёргайся!» — приказал Гнутый, протягивая свой шест. «Держи! Буду тебя полегоньку тащить!» Спасательная операция проходила успешно, и Василий Кузьмич уже почти выбрался на твёрдую землю, когда нога его за что-то крепко зацепилась. «Семён, меня там что-то держит!» — пожаловался он. «Что там может держать? Не выдумывай, дёргай сильнее. Наверное, тина или трава». «Дёргаю, ничего не получается». «На тебе мой нож, режь!» «Ногу?» «Траву, дурень!» «Погоди, сейчас вроде пошло, только тяжело, как будто к ноге пушечное ядро подвесили», — пыхтя комментировал происходящее Швыряев. Наконец, совершив титанический рывок, обессиленный Василий Кузьмич вырвался из болота. Упав на землю, он на всякий случай отполз метра на полтора от коварной трясины. За ним, издавая брякающие звуки, волочился какой-то мешок или рюкзак, лямка которого петлёй обвелась вокруг ноги. «Сейчас поглядим что это ты выловил», — наклонился к приятелю гнутый. Тут осторожно надо. Вдруг гранаты, мины войны остались. «А если там сокровища?» — устало улыбнулся Василий Кузьмич. «И их бросили в болото у бережка, чтобы потом подобрать?» «Нет, скорее какой-нибудь турист упустил рюкзак, а лезть побоялся. Чего спорить? Дай-ка, вскрою твою добычу». «Ого, он специальный, прорезиненный. Так, что там у нас?» На траву с грохотом вывалились два немецких автомата «Шмайсер», пистолет «Браунинг», насмерть задубевшие кожаные портупеи, каски, железные кресты и ещё какие-то значки. «Вот тебе и сокровище», — пряча нож в карман, заметил гнутый. «Фрицы бежали, переоделись в гражданское, свою амуницию в болото. Но мешок не утонул так-то». «Надо же, выглядит оружие как новое, и каски даже блестят немного». «Так ведь известно!» Металл в болоте хорошо сохраняется. Знаю я такие штучки. Иногда пушки целые из трясин вытаскивали. самолеты падали в болото, и те... Ты оружие хотел? Вот нам и оружие. А что? Ты прав. Стреляет оно вряд ли, но вид имеет, если напугать кого придётся. Гнутый уверенно схватил шмайсер и прицелился. Прекрасно, одобрил Василий Кузьмич. Теперь надень каску и вылитый фашист. Чтобы я их поганую форму примерял. Да никогда этому не бывать. «Ты лучше вставай. Нам хорошо бы выяснить, зачем вернулись те ироды. Пойдёшь в разведку?» «Попробую». Гнутый скептически оглядел мокрого по пояс приятеля и махнул рукой. «Ладно, отдыхай пока. Я сам схожу». Не было его довольно долго, и Василий Кузьмич уже собрался идти на поиски пропавшего разведчика. Но вскоре услышал треск веток и шум быстрых шагов, а через пару минут появился запыхавшийся Семён Виссарионович. «Ну, дела!» — сказал он полушепотом. «Приехали в этот раз четыре человека, кажется, из тех же, пятнистые, огородили ту могилу, которую писатель с дамочкой разглядывали, и стали копать. Двое копают, двое отдыхают, значит, зарыто там что-то. Надо бы продолжить наблюдение». «Вот интересно, что все они на этом заброшенном кладбище ищут?» «Да неважно что», — веско сказал гнутый. чтобы это ни было, оно должно остаться в нашей стране, а не уйти в частные продажные руки, тем более за границу». У меня сейчас мысль родилась. Давай повяжем к чёртовой матери этих четверых. Как? Мы вдвоём не справимся. Они молодые, здоровые, с оружием. Без паники. На нашей стороне фактор внезапности. Только пусть сначала откопают, что у них там зарыто. Столько народа толчётся вокруг этой могилы, аресты производят. Скажешь, просто так? Вряд ли. Вот и я думаю. Значит, поступим следующим образом. Сейчас звоним Виталику и говорим, чтобы приезжал с подмогой. А сами пока сидим в засаде. Будем караулить этих супчиков. «Давай телефон!» «Проклятие! Он разрядился!» Василий Кузьмич обескураженно смотрел на мёртвый аппарат. «Что теперь делать? Как связаться с твоим Виталиком? Как мы без машины вообще отсюда выберемся? Ну, почему ты, Семён, не можешь, как все люди, завести себе мобильный?» «Не желаю, вот и весь сказ. И не порть мне настроение!» «А оно у тебя хорошее?» — удивился Василий Кузьмич, продолжая крутить мобильный в руках. «Нормально! Значит, ничего нам не остаётся, как рассчитывать только на себя!» И сколько же ты намерен здесь сидеть, пока не начнут происходить события? А если не начнут? Такого быть не может. Ну, а если и может, то оно и к лучшему. В таком случае будем выбираться отсюда пешком. Главное, добраться до ближайшей деревни. Слушай, а это мысль. Пока суть до дела, сгоняй-ка ты в деревню. Зарядишь свой телефон? Нет у меня с собой зарядного устройства. А ты еще спрашиваешь, почему я не обзавелся этой дрянью электронной? То связи нет, то разрядилась, то... Короче, всё равно отправляйся в деревню, найди там самый обычный телефон и позвони. Вот тебе моя записная книжка, тут номер Виталика, на букву «С», «Снегов» его фамилия. Ну и поесть что-нибудь раздобудь а то голодно. Выпить тоже лучше водки, если придётся долго сидеть, то хотя бы не замёрзнем. На вот, деньги должно хватить. И попроси у кого-нибудь барахлишко старое, чтобы переодеться. Хоть тряпьё какое, лишь бы сухое было. А то мокрый ты и грязный, как собака, простынешь ещё. А вдруг я дороги не найду? Засопротивлялся Василий Кузьмич. И потом, вдруг Виталий твой не станет меня слушать? Он и так недоволен был, все ворчал, что мы его от дел отрываем. Он всегда такой недовольный, но для меня все сделает. Он мне жизнью своей обязан. Все сделает. Ладно, давай книжку свою. Пойду, а то скоро темнеть начнет. Тогда я уж точно заблужусь. Где деревня? Показывай. Вернулся Василий Кузьмич часа через три с двумя объемистыми пакетами в руках. «Вот еда и водка. Вот одежда какая-то. Прямо как ты заказывал». Одна бабка сжалилась, вынесла кучу лохмотьев. Говорит, давно хотела выбросить, но вот пригодилась. «Чего же сразу не переоделся?» «Так моя одежка от ходьбы просохла. Но к ночи придется утеплиться. Хоть и лето, но, думаю, свежо будет. Опять же, на земле лежать сыро». «А самое главное-то, ты Виталику дозвонился?» «Нет, у него отключен телефон». «Так я и знал!» — разозлился гнутый. «Вот они, ваши мобильные. Значит, остаёмся мы с тобой в ночном дозоре». «В дозоре, так в дозоре. Скажи лучше, как там на кладбище?» «Да каждые полчаса бегаю смотреть. Копают, бугаи Но ничего пока не нашли, точно знаю. Злые, матерятся и всякие угрозы в адрес писателя шлют. Боюсь, не убили бы они его раньше времени». «Что значит раньше времени?» «Пока мы не размотаем дело твоего, Артура, и про топливо не узнаем, будь оно неладно. Давай, раскидывай скатерть-самобранку». А я ещё разгляну как там наши землекопы. Темнеет. Они либо уедут, либо останутся на ночь. Если уедут, можно будет вздремнуть до утра. По очереди. Мы же не знаем их планов. Мало ли, что им в голову взбредёт. К ночи всё окончательно определилось. Двое парней укатили, двое остались ночевать на кладбище, устроив себе спальные места прямо между могил. Ишь, не страшно им. Видимо, привыкшие. Мешки спальные привезли, подготовились. Не то, что мы, поёживаясь, заметил Василий Кузьмич. Ничего, у нас еще водка и тряпки, которые ты приволок из деревни. Продержимся до утра. Хотя, впрочем, есть у меня одна мыслишка. Плесни ко мне еще для разогрева.